Борода исчезла, а все тело покрыли мягкие перья. «У вас красивый клюв, великий визирь!» — сказал после долгого изумления калиф. «Клянусь бородой пророка! Ничего такого я не видал в своей жизни!» «Покорнейше благодарю!» — ответил великий визирь, кланяясь.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 Они сидели на дворце Калифа и увидели внизу на улице пышное шествие. Звучали барабаны и трубы. На разукрашенной лошади сидел человек в вышитой золотом пурпурной мантии, окруженной блестящими слугами. За ним бежала половина Багдада, и все кричали «Да здравствует Мицра, властитель Багдада!»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 «Какое же слово ты им задал?» — спросил его другой волшебник. «Очень трудное, латинское слово — мутабор». Глава пятая. Когда аисты у своего отверстия в стене услыхали это, они от радости почти вышли из себя.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 и показывал, как визирь тщетно кланялся на восток и при этом восклицал «Муму!». -му». Для жены Калифа и ее детей это представление всегда было большой радостью. Но когда Калиф слишком долго курлыкал, кланялся и кричал «Муму!», -му», то визирь, улыбаясь, грозил ему, что сообщить жене Калифа, что обсуждалось за дверью принцессы ночной совы